Только дождавшись, когда свирепый степной ревун оставит паутину далеко позади и направится к овчегу, Хэлли Лантафф соизволил зайти в каюту, которую он предоставил Толемью. Он только что принял душ, смыв последние следы маскировки. Его длинное безволосое тело было белым и ничего не выражающим, словно чистый лист бумаги. На нем был простой серый комбинезон, не скрывавший солидного живота, а лысину прикрывала зеленая кепка с большим козырьком и большой буквой ТЭТА – эмблемой экоинженеров. На широком плече сидел Дагс то Лемьюн, откинувшись на спинку кресла, поглощала христофорское пиво. Увидев его, она ухмыльнулась. «Мне ужасно нравится», — сказала она. «А это кто? Это не паника». Паника осталась на ковчеге со своим котом и котятами, хотя их едва ли уже можно назвать котятами. Кошачье население ковчега со времени моего последнего визита на Саатлем несколько увеличилось, хотя и не так значительно, как человеческое население Саатлема. Таф неловко опустился в кресло. Это Дакс. Хотя в каждой кошке есть что-то особенное, Дакса без предувеличения можно назвать выдающимся котенком. Все кошки немного умеют угадывать мысли, это общеизвестно. Попав в необычные обстоятельства на планете Намор, я начал проводить программу по усилению этого врожденного качества кошек. Дакс – ее конечный результат, мадам. «У нас с ним есть определенное взаимопонимание, и могу сказать, что Дакс одарен этой способностью в полной мере». «Короче говоря, вы клонировали себе кота, читающего мысли», — сказала Толи Мью. «Вы не утратили свою проницательность, начальник порта», — ответил Тафф, сложив руки. «Нам нужно о многом поговорить». «Будьте так любезны, объясните мне, пожалуйста, почему вы попросили перевести ковчег на Саотлэм? Почему вы захотели непременно сопровождать меня? И самое главное, почему вы впутали меня в этот странный, хотя и не лишенный приятности, обман? И даже позволили себе некоторые вольности по отношению к моей персоне?» то Толли Мьюн вздохнула. тав вы помните, как все было пять лет назад, когда мы расстались?» «На память я не жалуюсь», — ответил Тафф. «Прекрасно». Тогда вы оставили меня просто в жутком положении. В самом деле, вы ожидали немедленного отстранения от должности суда по обвинению в государственной измене и приговора к исправительным работам на кладовых, сказал Таф. Тем не менее, вы ожидали. Отказались от моего предложения бесплатно доставить вас в любую другую систему по вашему выбору, предпочитая вместо этого вернуться и обречь себя на арест и бесчастье. «Что бы там ни было, я всё-таки Сатлемка», — сказала она. «Это мой народ Таф». «Иногда они ведут себя просто по-идиотски, но всё же это мой народ, чёрт возьми!» «Ваша преданность, несомненно, достойна похвалы, но поскольку вы всё ещё являетесь начальником порта, я должен предположить, что обстоятельства изменились!» «Это я их изменила!» «Несомненно так!» «Я была вынуждена, иначе мне пришлось бы остаток жизни полоть сорняки на исправительной ферме, мучаясь от гравитации!» Она состроила недовольную гримасу. «Как только я вернулась в порт, меня схватила служба безопасности!» «Я не повиновалась высшему совету, нарушила законы, нанесла ущерб собственности и помогла вам бежать на корабле, который они хотели конфисковать». «Звучит ну, чертовски волнующе, как вы считаете?» Моё мнение не имеет отношения к делу». «Нужно было представить это им или как неслыханное преступление, или как неслыханный героизм». «Джозен очень страдал. Мы с ним давно друг друга знали, и он вовсе не был плохим человеком, я вам говорила». Но он был первым советником и знал, что должен делать. Он должен был судить меня за предательство. Но я тоже не дура там, и я знала, что мне делать. Она наклонилась вперёд. Меня тоже не устраивало, какие мне выпали карты, но мне нужно было или делать ход, или сдаваться. «Чтобы спасти свою тощую задницу, я должна была уничтожить Джозена, скомпрометировать его и большинство членов Высшего Совета. Я должна была сделать из себя героиню, а из него злодея, и причем так, чтобы это дошло до любого выжившего из ума оборванца в подземном городе». «Понимаю», — сказал Тафф. Дакс мурлыкал. Начальник порта говорила правду. Отсюда и появилась эта напыщенная мелодрама под названием «Таф и Мьюн». «Мне нужны были деньги для адвокатов», — сказала она. «Они были мне действительно нужны, и я воспользовалась этим предлогом, чтобы представить свою версию событий одной из крупнейших видеокомпаний. Я немножко, скажем так, оживила эту историю. Им так понравилось, что они решили показать инсценировку сразу же после программы новостей, посвященной этим событиям. Я была рада написать сценарий. Конечно, мне дали помощника, но я говорила ему, что писать. Джозен так и не понял, что произошло. Он не был таким мудрым политиком, как ему казалось, и душой он был далёк от всего этого. И потом мне помогали. Кто поинтересовался Тафф? Один молодой человек. Крайкер Блэксон. Это имя мне не знакомо. Он был членом высшего совета. Советник по сельскому хозяйству. Это очень важный пост Тафф. И Блэксон «Был самым молодым из всех, кто его когда-либо занимал, и в Совете он был самым молодым. Думаете, он должен был быть доволен?» «Я попросил бы вас не сообщать мне, что я думаю, если только в моё отсутствие у вас не открылись телепатические способности. Я так не думаю, мадам. Я нахожу, что человек вообще редко бывает чем-то доволен». Крегор Блэксон очень чисто любив. Он входил в администрацию Джозена. Оба они были технократами, но Блэксон имел виды на место первого советника. И именно на этом-то Джозен и погорел. Его мотивы мне понятны. Блэксон стал моим союзником. На него произвело большое впечатление то, что вы нам дали. он зерно рыба, планктон и листая плесень, все эти чертовы грибы. И он понял, что происходит. Он сделал все, чтобы остановить биоиспытания и посеять все это на полях. «Всех торопил, громил каждого идиота, пытавшегося замедлить внедрение. Джозен Райл был слишком занят и ничего не замечал». «Умелый и энергичный политик? Такая порода людей практически неизвестна в галактике», — заметил Хевилл там. «Может быть, мне стоит взять у Крыгора со соскреб для клеточного фонда Ковчега?» «Вы опережаете события!» «Конец этой истории ясен. Хотя здесь и вмешался фактор тщеславия, я рискну предположить, что мои скромные усилия в области инженерии принесли плоды, а энергичная реализация моих предложений к Регорам Блэксоном положительно сказалась на его репутации». «Он назвал это «тафовым рассветом», — сказала Толли Мьюн, скептически скривив рот. Репортеры подхватили этот термин «тафов рассвет», «новая золотая аэросатлема». «В скором времени...» На стенах канализационных систем у нас уже вовсю росли грибы. Мы открыли огромные грибные фермы во всех подземных городах. Ковры из нептуновой шали покрывали моря, рыба размножалась с бешеной скоростью. Вместо неотравы и нано-пшеницы мы посеяли ваше умнезерно, и первый же урожай дал нам почти втрое больше калорий, чем мы получали обычно. Вы сделали для нас первоклассную работу там. Принимаю ваш комплимент с должной признательностью, отозвался там. К счастью для меня, расцвет уже был в полном разгаре, когда показали Толи и Мьюн, задолго до того, как я предстала перед судом. Крэг каждый день превозносил вашу гениальность в программах новостей, заявляя миллиардам людей, что с нашим продовольственным кризисом покончено навсегда. Начальник Порта пожала плечами. Так что он сделал из вас героев в своих собственных интересах. Иначе было невозможно, если он хотел занять место Джозена. В результате и из меня сделали героиню. Всё это сплелось в один огромный идиотский узел. Ничего подобного вы наверняка не видели. Я не буду вдаваться в подробности. В итоге Толли Мьюн была оправдана и с триумфом восстановлена в должности. Джозен Райл был опозорен, осужден всеми политиками и вынужден уйти в отставку. Вместе с ним ушло больше половины членов высшего совета. Крегор Блэксон стал новым лидером технократов и вскоре победил на выборах. Сейчас он первый советник. Бедняга Джозен два года назад умер, а о нас с вами слагают легенды. Таф, мы теперь знаменитый, черт возьми. Не меньше, чем все эти романтические пары древности. Но вы же знаете. Ромео и Джульетта, Самсон и Даниил, Содом и Гамора, Маркс и Ленин. Дакс, устроившийся на плече тафа испуганно зарычал. Крохотные коготки проткнули ткань комбинезона и воткнулись в кожу. Хевелон Тафф моргнул, поднял руку и погладил котенка, успокаивая. Начальник Порта Мьюн, улыбайтесь. В вашей истории, похоже, должен быть хотя и банальный, Но всё же вечно популярный счастливый конец. Однако же Дафф встревожился как будто внутри у вас всё кипит, несмотря на внешнее спокойствие. Может быть, вы опускаете какую-то важную часть своей истории? «Только одно замечание, Тафф», — сказала Толли «Несомненно так. Что бы это могло быть?» «27 лет, Тафф. Вам это о чём-нибудь говорит?» «Несомненно так». «Перед тем, как я начал проводить свою экоинженерную программу, ваши расчёты предсказали, что через 27 стандарт лет на саат наступит массовый голод из-за быстрого роста населения и истощения продовольственных ресурсов». «Это было 5 лет назад», — сказала Толи Мью. «Несомненно, так». «27 минус 5» «22», — ответил Тафф. «Полагаю, это упражнение в элементарной математике имеет какой-то смысл?» «Осталось 22 года», — сказала начальник порта. «Да, но это было до ковчега, до того, как гениальный инженер Тафф и бесстрашная паучиха юн все устроили, до чуда хлебов и рыб, до того, как отважный Крэгер Блэксон провозгласил Таффов расцвет». Хейвелон Тафф посмотрел на котенка, сидевшего у него на плече. «Я слышу в ее голосе саркастические нынешние». Сказал он Даксу. Толи мюн вздохнув, достал из кармана коробочку с информационными кристаллами. Вот вам, любовь моя. Сказала она и бросила ее в Тафа. Таф поймал коробочку своей большой белой ладонью и ничего не сказал. Здесь все, что вам нужно. Прямо из банка данных совета. Совершенно секретные документы, разумеется. Все сообщения, все прогнозы, все анализы. И это только для вас. Понимаете? Вот почему я вела себя так необычно и вот почему мы возвращаемся на ковчег. Крэг и Высший Совет решили, что наш роман – самое удобное прикрытие. Пусть миллиарды зрителей информационных программ думают, что мы занимаемся сексом, пока они рисуют себе красочные картины, как пират начальник Порта штурмуют новые рубежи секса, они не станут раздумывать о том, что мы хотим предпринять на самом деле, и все можно проделать тихо. Нам опять нужны хлеба и рыбы там, но на этот раз на снаблюдечки, понимаете? такие у меня инструкции о чем говорит самый последний прогноз спросил таф ровным бесстрастным голосом дакс поднялся испуганно зашипе то ли мьюн отпила глоток пива и откинулась в кресле закрыв глаза 18 лет сказала она сейчас она выглядела на все свои сто лет обычно ей давали не больше 60 и в голосе звучала бесконечная усталость 18 лет повторила она и отчет уже идет